Глава 23 Альбина не спускала глаз со своего пенагонского кавалера. Он упорно не оправдывал надежд. Хотелось бы только понять, он не мог. Робел, не решался позволить себе, или он не хотел. Согласитесь, тут разница. Ну так э, что вы, скромный, принц, это все уже поняли. Но у вас же и другие достоинства есть, правда?» «Более интересное. Вы играете, например, на двадцати трех инструментах». И опять она принцу острейшее страдание причинила, вовсе не желая того. Он обхватил голову руками, нелепую, гремычную свою голову. «Я? О, это вы опять оттуда вычитали, принцесса? Они же там черточку не поставили между двойкой и тройкой». И я теперь всем должен объяснять, что никакие не двадцать три, два-три инструмента. Вот как. А сами вы, простите, не опечатка? Шучу, шучу. Ну и какие же два-три?» И королева Флора подхватила эту тему на его горе. «Альбина права. Мы все вас просим. Что вы сейчас выберете?» Крадус распорядился зычно. «Эй, музыка! Инструмент гостю!» Шестерка наверху встала и подняла над балюстрадой свои инструменты для наглядности выбора. «Вижу, вижу, спасибо. А не найдется ли?» «Да вряд ли. Он редко встречается. Вот и сам забыл слово. Клавицетириума?» «Разумеется, было замешательство. Э, нету? Тогда я мог бы и на скрипке, конечно, или на этом, на волтернете». Но я люблю своим смычком, а он дома. Отговорки! Опять у вас отговорки почти вспылила Альбина. Ничего знать не желаю. Аполлон, этот златокудрый, наградил вас чем-то, а вы даже поделиться не хотите? Нет, отчего же я бы рискнул, а ноты. Ноты же мои, в карете, которую увели разбойники. Но, похоже, отвертеться под этим предлогом не удавалось. Один из музыкантов уже нес ему увесистую экипу нотных папок, а другой Пюпитер, третий скрипку. Ага, благодарю. Моцарт, обожаю, бормотал Пенопью. О, Вивальди, ну, ты я понимаю, но не те. Я смотрю, они у вас на пяти линеечках, да? А у нас в пенагонии в клеточку. У нас гораздо труднее. То есть для меня-то легче, привычка, а вот эти господа-музыканты, они бы у нас сразу запутались. На галерее большое было оживление, музыканты изнемогали от хохота. И уже не получалось у них веселиться под сурдинку. Тем более, что среди них возник, откуда ни возьмись, новый персонаж. Прелестный четырехлетний ребенок, девочка. Просунув личико меж столбиков балюстрады, она заявила во всеуслышание, насмешливо, без сюсюканье, очень авторитетно. «Музыка в клеточку не бывает». Общий, как говорится, шокинг. Но меньше всех был подавлен сам Пенопью. Маленькая его разоблачительница восхитила принца. «Это чье ж такое создание? А ну-ка, иди ко мне, мы все обсудим с тобой. Что бывает и чего не бывает. Господа, какая смелая девочка! Смотрите, идет!» Пока он общался на лестнице с ребенком, Атилья тихо и желчно заметила. «Вам не кажется, что он нашел себе ровню? По уму, по развитию?» Королева Флора воспротивилась. «Мне нет, не кажется. Он забавный, да, но я сразу приняла его в свое сердце. Вот приняла и все. А вот я еще не раскусила этот фрукт», — произнесла Альбина. И добавила так, что никто этого не услышал. «Может, выплюну, а может, и слопаю целиком. Посмотрим». Король не участвовал в обсуждении, он высматривал что-то за окнами, он подзывал к себе дворецкого, чтобы какие-то инструкции ему дать. А принц Пенопью уже вел малютку к столу за ручку. Друзья мои, прошу знакомиться. Нас зовут Никой, нам четыре года. И знаете ли, где мы прятались до сих пор? В футляре от контрабаса. С каких это пор, не по-доброму поинтересовалась Атилия, служащие приводят с собой детей.